Глава 17 Ава. Сердце продолжало сильно стучать, пока Моргант вел меня через сводчатые каменные коридоры замка, увитые виноградными лозами. Медленная, унизительная и мучительная смерть. Из стен торчали канделябры, сделанные из чего-то похожего на гладкую кость. Теплый свет свечей плясал на белых волосах Морганта, его огромном теле и каменных стенах. Если до этого дойдет, если до этого дойдет, я совершенно не смогу противостоять ему в бою. Я и Торина победить не смогу, так что у меня на завтра не было абсолютно никаких планов. И даже если бы я могла заколоть Торина, я не хотела этого делать. По крайней мере, я полагала, что мы выиграли себе немного времени, чтобы выяснить, нашел ли он ту, что в Уале. Времени, чтобы очаровать королеву или воспользоваться любым другим способом, чтобы выбраться отсюда живыми. Стук сапог Морганта каменный пол отдавался эхом. Он обернулся и посмотрел на меня. «Тебе повезло. Наша милосердная королева не вырвала тебе сердце. Она подарила тебе шанс. И смерть от меча, безусловно, предпочтительнее всего остального, что она могла бы придумать». Мой рот наполнился слюной, как будто меня вот-вот стошнит. «Давай завтра узнаем, насколько мне повезло». «Моргант, где Торин?» Он обнажил клыки в знак агрессии, но у меня было такое чувство, что на самом деле его душа к этому не лежала. «Тебе стоит прекратить задавать вопросы. Я бы посоветовал тебе оставить все как есть. Королева приказала вам двоим держаться порознь. Он со злостью посмотрел на меня. «Отдохни, чтобы завтра ты смогла его убить. Может, ты и предательница, но когда-то была одной из нас. Я хочу посмотреть, как ты убьешь их поверженного короля». Желудок скрутило. Да, я была искусна в фехтовании, но Торин с малых лет тренировался с лучшими фехтовальщиками Фэрилэнда, и полжизни отражал вызовы королей, мелких королевств и их отпрысков, убивая их, чтобы защитить свой трон. Вероятно, на его совести были десятки смертей. Наконец мы добрались до арочной деревянной двери, и Морган толкнул ее. Я вдохнула влажный воздух, благоухающий базиликом, лимоном и красным деревом. Надо мной нависали голубые деревянные арки, а в стенах были вырезаны окна со строконечными решетками, из которых открывался вид на царство звезд и красных листьев. Отблески огня в очаге из камня плясали на кровати и бордовом коврике, расстеленном на каменном полу. Это было в миллион раз приятнее, чем в подземелье, за исключением нависшего надо мной ужаса. Моргант встал в дверях и сложил свои мощные руки на груди. На его кожаных доспехах и длинных волосах играли тени. «Откуда ты взялась?» Я начинала разочаровываться. «Ты же говорил, что Мэп уже это выяснила». «Она мне еще не сообщила». «Что ж, а я не имею ни малейшего представления. Насколько мне известно, моя семья могла сотни лет находиться под чарами в человеческом царстве». Я упала на кровать и глубоко вздохнула. «Честно говоря, я сомневаюсь, что мне удастся сегодня хоть немного поспать». Тот факт, что я вообще разговаривала с палачом королевы, уже говорил о моем отчаянии. Нахмурив брови, он указал на медную ванну рядом с камином. Там есть травы, которые помогут успокоиться перед сном. Что ты можешь рассказать мне о завтрашней дуэли? Если бы ее высочество захотело, чтобы ты узнала какие-либо подробности, она бы тебе сказала. У нее всегда есть планы, и она не совершает ошибок. «Все, что тебе остается, это сегодня ночью отдохнуть, а завтра убить короля». Моргант указал на комод из темного дерева. «Одежда там. Твоя дверь будет под усиленной охраной. Не пытайся сбежать». Он подошел ближе и приподнял мой подбородок, серьезно глядя мне в глаза. «Не пытайся увидеть своего благого пса, иначе вы оба умрете». И потом я лично доставлю себе удовольствие избавить дворняжку от страданий. Это будет хуже, чем смерть от меча. Ты поняла? Я вдруг представила, как вокруг нас вырастают виноградные лозы и утаскивают Морганта прочь. Я оттолкнула его руку. «Не прикасайся ко мне больше». Он улыбнулся. «Может, ты похожа на одну из нас?» «Почему ты так сильно ненавидишь Торина?» В комнату ворвался ветерок и поиграл с волосами Морганта. «Он посылает к нам убийц, пользуется даром некоторых фейри, способных перемещаться между мирами. Однажды я проснулся и обнаружил в своей комнате благого убийцу. Я смог убить его, но моему брату повезло меньше. Торин приказал зарезать его во сне». «Ох, это объясняет оказанный нам прием». Моргант повернулся, и дверь за ним с грохотом захлопнулась. Я сидела в тишине, тело гудело от усталости. Лишь единственная ниточка надежды помогала мне держаться, что Торин что-то выведал у той старухи. Если нет, то нам нужно самим отыскать способ освободиться. Если понадобится, мы обратим наше оружие против королевы, вырвемся на свободу, или умрем, пытаясь это сделать, или, может быть, там есть какая-нибудь лазейка. Она сказала проткнуть, проделать дыру. Что, если я проткну мизинец, мочку уха? Клятвы связывают фейри верно? Тогда ей придется отпустить одного из нас. Если мы немного проткнем кожу, а тот, кто высвободится, может попросить помощи у Феррилэнда». Через несколько минут я налила себе горячую ванну и опустилась в нее, вдыхая аромат базилика и лаванды. Рядом со мной усыпляюще потрескивал огонь, и разум начал затуманиваться, перед глазами все плыло. На мгновение мне показалось, что виноградные лозы взбираются по каменным стенам и извиваются, как живое существо. У меня перехватило дыхание, и я села в ванной. Когда я моргнула... Видение рассеялось. Я стиснула зубы. Это все влияние стресса. Я вышла из ванны, и вода тоненькими ручейками потекла с моего обнаженного тела. В комнату ворвался сырой порыв ветра, вызвав мурашки по коже. Я схватила полотенце и направилась к туалетному столику, оставляя мокрые следы на каменных плитах. Когда я выдвинула ящики, то обнаружила аккуратно сложенные белые ночные рубашки. Натянув одну из них, я задула все свечи в комнате. Но когда я забралась в постель, мое внимание привлекло какое-то движение на балконе, и я села, прижимая одеяло груди. За окном вырисовывался силуэт. И через мгновение я узнала атлетическую фигуру и льдисто-голубые глаза, пронзавшие тени. Теперь на нем была рубашка, накрахмаленная и белая. Торин! Полюс участился. Неужели он сошел с ума? Не сводя с меня глаз, Торин прошествовал в комнату и приложил палец к губам. Я отбросила одеяло и на цыпочках сократила между нами расстояние, пока не почувствовала исходящее от него тепло. Он заправил мне волосы за ухо и наклонился, чтобы прошептать. «Я не знаю, что произойдет завтра, Ава, и не знаю, выдастся ли нам возможность, но если у нас есть шанс спастись...» Мы должны им воспользоваться. Мы должны использовать наши клинки, чтобы освободиться. Он провел большим пальцем по моей щеке. Я не знаю, как. По правде говоря, впервые в своей жизни я понятия не имею, что делать. У меня защемило сердце. Итак, полагаю, ты не встретил ту, что вуале. Он покачал головой. Насколько я мог судить, ее дом казался пустым. Я сделала глубокий вдох. «А как насчет небольшого укола? У меня такое чувство, что она крайне разборчива в выборе слов. Она же не говорила, что мы должны убить друг друга, верно? Как насчет небольшого укола в какое-нибудь безобидное место? Один из нас мог бы освободиться и позвать помощь». Он кивнул. «Хорошо, тогда ты ранишь меня». Я покачала головой. Думаю, было бы разумнее первому уйти ему, «Он король, но у нас не было времени, чтобы спорить по этому поводу». «Ты слышал, что она собирается сделать, если застанет тебя здесь?» Он погладил костяшками пальцев мои скулы. «Я искренне надеюсь избежать этой участи, подменыш, но я должен был увидеть тебя. Зачем? Потому что я не хочу находиться без тебя больше, чем это необходимо». Вместо того, чтобы уйти, он наклонился и прижался своими губами к моим. Поцелуй был легким, но когда я провела руками по белой рубашке, ощутив под ней твердые мускулы, Торин усилил напор. Я растворилась в медленном, горько-сладком поцелуе. В данный момент я не переживала ни за дуэль, ни за его королевство. Не думала ни о чем другом в мире, кроме Торина и ощущения наших сплетенных языков. Того, как он ласково скользил ладонями вниз по моей ночной рубашке и прижимал меня ближе. Остальной мир со всеми его благими и неблагими исчез. Остались только мы двое, зажигающие друг в друге свет, и он горел вопреки всему. Я не могла насытиться Торином и не была уверена, что когда-нибудь смогу. Из-за двери донесся крик, и Торин застыл. Мое тело тут же будто окаменело, и я запаниковала. «Торин!» — прошептала я, тяжело дыша. «Ты должен уйти. Сейчас же!» Он наклонился ближе, прошептав. «Фэрри я заморожу любую, которую люблю, Ава. Я убью любую, кого полюблю. Вот как прокляла меня королева Мэп. И именно поэтому ты не можешь пойти со мной, мой подменыш». От его слов у меня перехватило дыхание. Торин отошел, его печальные голубые глаза заблестели в темноте. Часть проклятия состояла в том, что я не мог рассказать об этом ни единой живой душе, знала только Орла. Я уже убил однажды свою возлюбленную Ава и ни за что не позволю этому повториться. Он отвернулся и скользнул в тень, сливаясь с ночью. Я стояла, не шевелясь. Чувствуя, как сердце словно разрывается на части, я едва расслышала звук отодвигаемого замка на двери и скрип открывающихся петель. К тому времени, как Моргант неторопливо вошел в комнату, Торин исчез. Он хмуро посмотрел на меня. «Я почувствовал, как забилось твое сердце. Тебе следует лечь спать, Ава». Но мое сердце продолжало колотиться, как у загнанного зверя. Я не была уверена, что что-нибудь может заставить меня уснуть.